решила возложить ответственность за новорожденную на производителя, назвав ее Италла. Папа пожал плечами. Он не очень-то понимал мои соображения, но согласился с этим именем. Я не выказывала желание поскорее отправиться на конюшню, он спросил. «Мама уже сообщила тебе о приезде Режи?» «Зачем мне понадобилось являться сюда?» Проворчала я, довольная, что нашла предлог объяснить свое дурное настроение, не раздражаясь раньше времени. Он очень мил, этот молодой человек. Папа не проявлял особой симпатии к Режи во время наших с ним перепалок и частенько с явным пристрастием становился на мою сторону и помогал мне выйти сухой из воды. По его тону я сразу догадалась, что он уже получил внушение от мамы и погрозила ему пальцем. Надеюсь, ты не заставишь меня обещать? Доставить удовольствие твоей маме большего я не требую. Я обняла его. На это я согласна и обещаю не пререкаться с ним. Но этого еще маловато. Заставь себя хоть несколько дней быть любезной. Я повернулась и воскликнула. — Бегу смотреть на Италлу. И спасибо тебе, милый папа. Можешь не беспокоиться. Сегодня вечером ты поймешь, что твоя дочь — сущий ангел. Вернее, чертенок. Это больше на тебя похоже. Если бы мне не помешала мама. Глава 3 С несколько враждебным любопытством я ждала появления дорогого Режи. Чтобы доставить маме удовольствие, я надела свое лучшее платье, синее с белой отделкой. В нем я выглядела скромной и застенчивой девушкой. Я предпочитаю брюки для верховой езды и старую кожаную куртку, но должна сознаться, что в таком наряде выгляжу почти красивой. У меня были мягкие, коротко остриженные, темно-русые волосы, и они без всякой завивки изящно обрамляли мое чуть удлиненное лицо. Я осталась довольна и глазами, унаследованными от папы. Они меняют оттенок в зависимости от освещения и кажутся то светло-голубыми, то фиолетовыми. И вдруг, глядя на свое отражение в зеркале, я почувствовала смущение. До сих пор я никогда себя не разглядывала. Я так привыкла вести себя, как сорвиголова, что мне было чуждо всякое кокетство. Теперь у меня появился новый стиль. Я выглядела барышней. Это меня удивляло и забавляло. Я поскорей спустилась вниз, чтобы посмотреть, какое произвожу впечатление. Мама ахнула от восхищения, и я искренне порадовалась, что доставила ей удовольствие. Папа, читавший возле нее, они сидели в маленькой гостиной, где всегда проводили послеобеденное время, снял очки. Он разглядывал меня с таким печальным выражением, что я была озадачена. Вытягивая свою раненую ногу, болевшую по вечерам, он вздохнул. И правда, она растет. В голос его звучало сожаление. Я поняла, о чем он думает. Скоро я уже не буду его постоянным маленьким товарищем. Я становлюсь девушкой. Меня придется выдать замуж, и я покину родной дом. — Милый папа, успокойся. Если я и уйду, то уж во всяком случае не срежи. Я решила еще раз пройти в конюшню посмотреть дочку Беллы. Набросив на плечи шарф, я перебежала двор, так как уже стало совсем холодно. Мне хотелось убедиться, что папа был прав, называя малышку будущим украшением своей конюшни. Все утро я вертелась вокруг новорожденной, под насмешливым взглядом Джерри. Сейчас я захотела еще раз взглянуть на нее. В денниках было темно. Подойдя поближе, я услышала строгий голос. — Посещение конюшен запрещается, сударыня! Я расхохоталась. Передо мной появился Джерри. Он не узнал меня в новом наряде и досадливо извинился. — Вас нечасто увидишь в таком платье. — Вы идете на бал? — Причина куда серьезнее. Сегодня приезжает Режи. Он нахмурил свои рыжие брови, а я сердито добавила это будет восхитительно мсьье бедарье очень симпатичный джентльмен тут я прямо взорвалась слишком уж вы снисходительны это назойливый дурак если бы не мамина воли я устроила бы ему такую веселую жизнь что он смылся бы отсюда в два счета